Глава 26. День перед вратами в мир детей повелителя неба, как и положено, шли пешком. Завеса, скрывающая земли рогатых, обладала своей особой магией. Она взимала дань с каждого желающего пройти сквозь неё. Приходилось идти на своих двоих по заранее определённому пути. Хвойный лес Сквозь которой лежала дорога, временами казался непроходимым. Но Авар всегда точно знал, как обойти непролазные места. Элла покорно шагала следом и расспрашивала о детях Повелителя Неба. Желтоглазы отвечал спокойно, подробно и красочно. Солнечные лучи плохо проникали сквозь ветви деревьев, пахло елью и сырой землёй. Но было на удивление тепло. Дочери демона, однако, так не казалось. Её била лёгкая дрожь, и девушка постоянно куталась в плащ. Возлюбленный несколько раз с тревогой рассматривал её лицо. Уж не заболела ли? Но потом, видимо, сообразив, что Элла волнуется, попытался её успокоить. Остановился, обнял, поцеловал в макушку. "Сладкая моя" Мы ничем от людей не отличаемся, разве что внешна стеная. Мы не дим младенцев по утрам, не приносим в жертву девственниц. Что тебя беспокоит? Дочь демона нахмурилась. Герд говорил, что вы не приемлете выроства, а я не знаю, получится ли у меня держать себя в узде. Так и есть. Овар запустил ладони в причёску собеседницы и принялся расчёсывать её волосы петернёй. "Но ведь и ты берёшь чужое непостоянно. Если что, я постараюсь тебе помочь. Можно поговорить с отцом, вдруг он знает, что делать?" Спутница только тяжело вздохнула. "Пойдём, а то врата закроются", обречённо поторопила она. Дошли до нужного места. до двух старых высоких черёмух с золотистыми стволами, сплетающимися в унивес. Элла замялась, но Авар обнял её и чмокнул в макушку. Всё хорошо, заверил твёрдым голосом. Положись на меня. Дочь демона кивнула и шагнула сквозь врата. Сразу за переходом путников ожидал эскал. Точнее, Эл решила, что это он. Выглядел встречающий почти так же, как аваар в тот вечер около кратера вулкана. Лицо больше похожее на морду ящерицы, разве что глаза наполнены разумом, покрытые чешуёй, как тистые руки лапы и два хвоста. Если верить желтоглазому, его отец пребывал в самые хорошо сбалансированные пастаси. Мак смотрел на гостью не мигая, а она, в свою очередь, только и смогла что открыть рот от удивления. Всю доступную взгляду чешуйчатую кожу и скала покрывали вытатуированные разноцветные знаки. Назначение некоторых Элла понимала, обереги и накопители силы, но для чего нанесли остальные, для девушки было загадкой. действенности добавлял посох, кипенно-белая, гладко отполированная палка из неизвестного дочерь демона материала. Девушка знала наверняка, управляться с таким помощником трудно, но и толку от него больше, чем от дерева. На запястье лапы, удерживающий посох, красовался браслет. Элла видела такие много раз. Кнут тоже носил нечто похожее на шее. Маги заключали в камни уже произнесённые и заряженные силой заклинания, чтобы в случае необходимости не возиться долго, а воспользоваться уже готовым чародейством. Украшение из скала выглядело внушительно даже для такого, каков он. На толстом ремешке из изумрудно-зелёной кожи красовалось множество камней. Яркие разноцветные, они больше походили на игрушку, чем на магический предмет. Элла не видела их сияния. Изумрудный цвет основы, на которую они были навешены, затмил всё остальное. По телу пробежал привычный холодок. Девушка сжала рукой до боли в костяшках посох из чёрного вяза, глубоко вздохнула и посмотрела на аваров в поисках поддержки. Желтоглазы не заметил её крика о помощи. Наконец, встречающий изобразил нечто, напоминающее улыбку, слегка поклонился и заговорил. Рад приветствовать тебя на наших землях, дочь Теона. Меня зовут Искал, сын Глата. Твой отец просил меня стать твоим учителем. Эл улыбнулась. Искал продолжил: С возвращением, Зорт. Подошёл к Авару и, обняв, покровительственно похлопал его по плечу. Мать уже извилась вся. Желтоглазый добродушно ухмыльнулся. Я тоже скучал без вас, отец. Рад видеть тебя в добром здравии. Элла сощурилась. Зорт? И Зорт тоже. Авар рассмеялся. Не только у тебя двойное имя. Пойдёмте, скомандовал Искал и развернулся. Нам нужна вон та тропинка. Ваш замок так близко к границе? удивилась Элла, направляясь следом. Не совсем, пояснил учитель. По нашим дорогам можно быстро пройти сколь угодно долгий путь. Главное выбрать правильную Авар положил руку на плечо возлюбленной. Ты быстро привыкнешь. В этом нет ничего сложного. Элла только покачала головой. Разве у неё есть другой выход? Шли вперёд, не останавливаясь. Миновали лес с ещё не до конца опавшими листьями, перешли широкую быструю реку, обогнули большую деревню, пересекли ещё один лес и наконец вышли к побережью. Правда, задерживаться и тут не стали, но зато Элла увидела несколько здоровенных парусников, пришвартованных в порту неизвестного города. Вот уж чудо из чудес. Морские змеи никому никогда не давали отойти далеко от берега. Неужели детям повелители неба удалось договориться? У вас есть морской флот? Монстры пускают вас в открытое море? Элла не стала сдерживать любопытство. Эскал усмехнулся. «Очень редко. Договориться с морскими духами почти невозможно. Они строптивы, изворотливы и так и норовят забрать все силы. Я смог подружиться с некоторыми, но море для нас не открыл. Супруга, правда, не оставляет надежды». Тут маг подмигнул, Элла засмущалась и сказала, и отметила про себя, что отец с сыном очень похожи. Учитель сделал вид, что не заметил её реакции. Мы почти пришли. Тебе зорт, лучше свернуть туда. Искал указал на дорожку, забирающую влево. Мать соскучилась, а после того, как сработало моё заклинание, она места себе не находила. Оварки внул и, свернув в нужную сторону, И сейчас Элла осталась один на один с учителем. Мак улыбнулся и поинтересовался непринуждённым тоном: "Разрешишь мне взять на пару дней твой посох? Мне всегда было интересно, как кнуту удалось вырезать его. Чёрный виас это не шутки". "Конечно", дочь демона кивнула, задумалась на мгновение, но потом решилась. А из чего сделан твой посох из скал? На морде учителя застыла довольная гримаса. Глаза подёрнулись мечтательной повалокой. У источника сущего растёт древо силы. Посох сделан из его ветвей. Я был там много лет назад. Дороговато обошлось, чуть не лишился жизни, но оно того стоило. Бр Элла изобразила дрожь. «Куда только вас с кнутом не заносило!» Мак ухмыльнулся. «Мы достаточно прожили на этом свете, чтобы много где побывать. Но если я правильно понимаю твое будущее, дочь Теона, ты посетишь и не такие места». «Ты можешь видеть грядущее?» Элла недоверчиво вскинула бровь. «Нет». Но я опытен и не глуп, констатировал учитель. Мы пришли. Это твой дом на время обучения. Твой отец сказал, что хочет, чтобы ты могла путешествовать по миру, не опасаясь за свою жизнь, так что завтра начнём с защитных заклинаний. Элла еле заметно кивнула и оглянулась вокруг. Тропинка привела к маленькому двухэтажному домику. Вокруг росли еще не до конца опавшие кусты сирени и акации, Около крыльца притаился шиповник. Как тут должно быть хорошо весной и летом? Прямо за домом виднелся пруд, А чуть поодаль, только пройти немного, красовался замок. Белого камня, высокий, ладный, Он казался облаком, спустившимся с небес. Что застыло? «Проходи и не стесняйся!» Эскал слегка подтолкнул Элу к двери дома. «Вещей у тебя нет?» «Только торба!» Дочь Теона остановилась напротив дубовой двери, дотронулась до ручки, потянула на себя и вошла в открывшееся пространство. Эскал за ней не последовал. Остался снаружи. Уже через порог протянул ей свиток, скреплённый знаком стража обители нитей. Протянул той самой рукой с браслетом. Держи. Это письмо Тейона. Элла не слышала его. Она смотрела на зелёный ремешок и старалась унять дрожь. Она вцепилась в посох обеими руками и обратилась к богам с одной лишь просьбой: Помочь удержать себя в руках. В глазах потемнело и стало нечем дышать. Заболели пальцы рук. Внезапно она услышала голос искала, тихий, будто издалека, но уверенный и внятный. — Все хорошо, девочка, все хорошо, — успокаивал он. Очнулась в комнате, светлый и просторный, сидя на необъятных размерах кровати. Около большого окна лежала торба, на неё облокатился посох. В руках держала письмо, хвала богам. Браслета в руках не было, не было его и в кармане платья. Элла вздохнула с облегчением, распечатала послание отца. Почерк у демона был необычный. Буквы казались квадратными, а завитушки и вовсе и возникали из ниоткуда и уходили в никуда. те он писал Дорогая Элла, надеюсь, кнут пригодился тебе у кратера Горла богов. Я не сразу, но понял, из изумрудный клубок оказался у тебя случайно, и ты не готова к встрече с той аркерином. Тебе требовались умелый помощник и жертва, за которой тель мог бы прыгнуть в жерло. В остальном Я положился на твою сообразительность. Пообещал Тайре забвение, если она выведет колдуна из мира мёртвых. Голупышка так измучена пребыванием здесь, что даже и не задумалась, могу ли я выполнить обещанное. Она наверняка сердится на меня. Но это всё ерунда по сравнению с тем, что с тобой всё в порядке. Так или иначе. Я рад, что смог тебе помочь. Все вернулось на круги своя. Теляр Кирин снова в своей клетке. Кнут гостит у огненной бездны. Он умудрился спрятать клубок и никак не умрет. Но мой брат Таола считает, это временно. Скоро колдун сам вернет свою нить, чтобы, наконец, сдохнуть. Что ни говори. а мертвые не так чувствительны к боли. Девочка моя, как хорошо, что я узнала тебе. У существ, подобных нам с твоей матерью, редко случаются дети. Большое счастье и удача, что у меня есть ты. Ты получилась у нас, если не в бескрайней любви, то в безудержной страсти совершенно точно. Я знаю, что... Тебя ждёт счастливая судьба. Не нашёл твоего клубка в обители, из чего могу смело заключить? Ты такая же, как мы с Адларой. Значит, не будет и с дёвкой пригласить тебя захаживать в гости хотя бы раз в 100 лет. И мне приятно, и тебе полезно. Поболтаем, покормим той алькирина, погадаем, где чья нить в полотне, будет желание. Познакомлю тебя с другими стражами. Ты в любой момент можешь связаться со мной. Эскала объяснит как. Помни, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Учись не давать себе воли. Многие подвластные тебе силы никому больше не подчиняются и могут натворить много бед. Старайся не ссориться с богами. Они могущественны. И не знают милосердия. Береги тех смертных, что рядом с тобой. Не трать их время попусту. Их жизнь слишком коротка. Но и себя не давай в обиду. Ты у себя одна, и другой никогда не будет. Помни, у тебя длинная, но тоже единственная жизнь. Эскал поможет тебе освоиться с искусством. Научиться ладить с перепавшими по наследству от меня и матери силами тебе придётся самой. Здесь он бессилен. Не ленись. Лень ведёт к скуке. А когда вечность у твоих ног, скука губительна. Всегда помни, что у тебя есть семья. Я. С любовью, папа. Чуть не забыл Кристалл, что давал тебе, лучше вернуть в мир мертвых. Тебе он уже без надобности, а само его существование может сказаться на равновесии мироздания. Создавал его из того, что было под рукой. И не все нужно давать смертным. Эскал знает, как это сделать. Элла отложила письмо отца и глубоко вдохнула. Значит, она тоже вечная. Как там говорилось в книгах, бессмертные наделены божественной сущностью и не могут умереть. Первородные были свидетелями создания мира и могущественны настолько, что их почти нельзя убить. А вечные живут ровно до того момента, пока кто-нибудь не уничтожит их. Усмехнулась пора составлять план на ближайшую 1000 лет. Но для начала надо осмотреть перепавшее жилище. Здесь на втором этаже располагались две светлые комнаты: одна с большой кроватью и шкафом, другая с письменным столом, креслом и пустым стеллажом. Огромные в человеческий рост окна выходили на маленькое озеро с плавучими в нём ярко-оранжевыми птицами. Дочь Теона полюбовалась на пернатых немного и спустилась вниз. На первом этаже всё было скромнее. Потолки пониже, окна поменьше. Зато там стояли три кресла и чайный столик. От общего пространства отделилась маленькая комнатушка с очагом. Из открытых окон настоичево пахло шиповником. Элла улыбнулась. Приятно, когда хотят порадовать. Цветущий в середине осени кустарник явно сюрприз смага. Вернулась наверх, вынула из торбы книгу и запасное платье, убрала в шкаф. В самом углу кабинета нашла разобранный мольберт и краски. Снова улыбнулась. Здесь ждали именно её. Устроилась в кресле напротив стеллажа, откинула голову на спинку и прикрыла глаза. Какое счастье, что наконец-то не нужно никуда бежать. Никто не преследует, никто не хочет убить или наложить заклятие. Хорошо. Не хватает только чашки тёплого ароматного ягодного киселя и Авара для компании. В дверь внизу постучали. Элла лениво выбралась из кресла и спустилась открыть. Авар подхватил её в объятия сразу, как увидел Пойдём ужинать. Родители ждут. Мама, самый суровый землевладелец территории детей и повелитель неба, хочет познакомиться с моей возлюбленной. Элланах хмурилась, а Вард добродушно рассмеялся и поцеловал её. Я сказал родителям о нас. Не то чтобы они в восторге, но своего я добился. Если ты захочешь, Мы можем пожениться, помолвку расторгнут, никто противиться не станет. Я подумаю, улыбнулась Элла и посмотрела Авару в глаза. Мне кажется, тебе надо убедиться, что жениться на мне это правильно. Мне всё равно, правильно это или нет. Я вижу своё завтра только с тобой. Пойдём, отец не любит опозданий. Желтоглазы взял подругу за руку и потянул за собой. Элла осталась на месте. Я хотела спросить: "Твой отец ничего не говорил про браслет?" Авара пять раз смеялся. Он сказал, что если метания такой силы были из-за меня, то я в надёжных руках. Сказал, что кожи чувствовал твои попытки сдержаться, но ты его не взяла. Если тебя это интересует, зелёный предмет остался у хозяина. Сын Искала ухмыльнулся. Ты лишилась чувств. Я не напугала учителя. Овар шумно вздохнул. Мне это надоело. Я жутко голоден. Я не хочу опаздывать, а ты постоянно задаёшь вопросы и никуда не идёшь. Он подхватил Эллу на руки и подтащил прочь из дома. Для вопросов будет и вечер, и ночь, и утро. Подозреваю, я буду частым гостем в твоём доме. Хочу всё-таки убедить тебя выйти замуж. Я как-то не привык, чтобы мне отказывали. Буду брать измором. Элла захихикала и чмокнув в шею, прижалась к его груди. Договорились. Авар сильнее сжал возлюбленную в руках. тёплые и нежные, она казалась самым дорогим подарком судьбы, достойной награды за все испытания. Дул лёгкий прохладный ветерок. Пахло осенней листвой. Впереди маячили белоснежные стены родительского замка.